Ну, куда это ходить с такое дело? Да и я уже женатый. Давай скажем все это попу, а то он окрутит нас, людям, на смех». Но Литьевский берет холодную рукою руку Ивана Лукича, наклоняясь к нему, доверительно шепчет. «Не говори никому, что ты женатый, а из меня, милый Яша, такая жена выйдет, что ты только ахнешь».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 и уже наяву отплевываясь при одном воспоминании о том, что недавно снилось. В самом мрачном настроении он оделся, оскорбил действием ластившегося к нему кота, за завтраком ни с того ни с сего обозвал жену дурехой, а сноху, неуместно вступившую за столом в хозяйственный разговор, даже замахнулся ложкой, как будто она была маленькой девочкой, а не взрослой женщиной.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 Недоумение его бесцеремонно разрешил семенивший навстречу дед Чукарь. Стареешь, милушка, Яков Лукич? Участливо спросил он, останавливаясь. А ты молодеешь? Что-то по тебе не видно. Глаза красные, как у крыла, и слезой взялись. Глаза у меня слезятся от ночных чтений. На старости годов читаю и прохожу разное высшие образования. но держу себя в аккурате. А вот ты?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 День провел в обычной деловой суете, но на следующий день — воскресенье. Заметив перед ужином, что жена чем-то встревожена, спросил. — Что-то ты, мать, вроде как не в себе. Алькаров захворала. Вчера и я тоже примечал за ней, будто она какая-то невеселая вернулась с табуна. Хозяйка повернулась к сыну. — Сема, выйдь на час. Мне с отцом надо погутарить.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 И нам эти двое, жильцы дармояды не дюжи в радость. Живем при них с такой оглядкой, аж тошно. Того и гляди, сделают у нас обыск хуторские власти. Ну тогда пропали. Не жизни у нас, а трясучка, каждого шороха боишься, каждого стука. Не дай и не приведи, Господь, никому такой жизни. И об тебе, и об семушки, я вся душой изболелась. Да знают про наших постояльцев, заберут их, да и вас прихватят. — А тогда что мы одни бабы будем делать? — По миру с сумкой ходить. — Хватит, — прервал ее Яков Лукич. — Без вас, Семка, знаю, что делаю. Ты о чем хотел гутарить? Выкладывай. Он плотно притворил обе двери, близко подсел к жене. Вначале он слушал ее, наружно не выказывая охватившей его тревоги, а под конец, уже не владея собой, вскочил с лавки,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 Разгневанно сказал ей, "Молодаты, мне, матушка, брехать! Твоя же родная свекров говорил нам, что офицерия еще с зимы проживают у вас в горнице. И знаем, что живут они, подаясь людей, но ведь мы же никому не скажем про них. Веди нас к старшему, какого Александра Манисимовича кличут!» Входя к Половцеву, Яков Лукич испытывал уже знакомый ему трепет.